Глубоко в душе она была убеждена, что Том покончил с собой из-за неразделенной любви именно к ней, ведь его последнее «прости» было особенно трогательным и волнующим. Для себя она уже сделала выборов, решив никогда не выходить замуж, оставаться верной памяти так нелепо погибшего Тома лоренсберга Правда, при этом она как-то упускала из виду то обстоятельство, что желающих взять в жены эту великовозрастную девицу в Бейтауне вообще не находилось. Легко сохранить девственность, когда на нее никто не покушается. Легко быть высокоморальным человеком, будучи импотентом или кастратом. В этих случаях для сохранения своего целомудрия Не приходится прикладывать титанические усилия, которые почти всегда оказываются безрезультатными. И старая дева Патриция могла легко давать обеты безбрачия и примерного поведения, неискушаемое никем в радиусе 25 миль. Кималь пил хороший кофе и слушал Патрицию. Он осознавал, что в это время уже решается вопрос о его задержании, и терпеливо выжидал, надеясь, что их решение будет верным. Он, собственно, на это и рассчитывал. Кевино в этот момент разговаривал с Биллом Хьюбертом, находившимся в самом Бейтауне. Даже после разговора с Эшби он все еще сомневался, все еще пытался убедить себя в правильности подобного решения. Хьюберт держал в руках телефонный аппарат и ждал приказа. Кевиноу по-прежнему колебался. Именно в этот момент позвонил Эшби. — Мы проанализировали ситуацию, — коротко сказал он. — Его нужно брать. — Вы тоже? — опешил Кевиноу. — Он решил идти в открытую. Наверное, у него есть какой-то план, непонятный нам всем. — — Нам всегда трудно бывает понять этих русских шпионов. — Он турок, — напомнил Кевиноу. — Может быть. Тогда скорее болгарский турок, если, конечно, его легенда соответствует действительности. — В любом случае, его нужно будет вести сюда, в Вашингтон. — Спасибо. Я думал, вы захотите забрать его к себе в Ленгли. — Во-первых, нам нельзя, иначе его руководство поймет, что к этому делу подключены и мы. А во-вторых, он американский гражданин и довольно известный. у него обязательно будут адвокаты, и боюсь, что не один. А мне не хотелось бы с самого начала подставляться. Ребятам в Бейтаун передайте, чтобы действовали очень аккуратно, без лишних осложнений. И сразу сообщите его адвокатам, если он захочет. В-третьих, не забывайте... Он все-таки зять самого Саймингтона. Бывший зять, уточнил Кевин Не обольщайтесь. Мистер Саймингтон вступит в борьбу, как разъяренный лев. Его прямой наследник Марк Саймингтон, сын Кемали Аслана. Вы думаете, он так легко смирится с тем, что мальчик будет сыном врага американского народа? Будьте очень внимательны. «Может, мне его вообще лучше не трогать?» — зло спросил Кевиноу. «Берите его», — выдохнул Эшби. «Он загнал нас в угол своим приездом. Теперь мы просто обязаны его арестовать». Кевиноу передал в Бейтаун Хьюберту. «Задержите его. Учтите, что при аресте возможны любые неожиданности. Будьте осторожны и вежливы». «Что?» — удивился Хьюберт, не расслышав последнего слова. «Вежливый черт вас возьми!» — заорал Кевиноу. Кемаль посмотрел на часы. Был уже пятый час вечера. Он тепло поблагодарил Патрицию за ее рассказ. «Том был хорошим человеком и моим другом», — с чувством сказал он. «Прости нас, старина Том». Но даже твою смерть приходится использовать в интересах дела. Я сам узнал об этом случайно от вашей сестры Олимпии. Это был очень важный момент. Ради этого он и пришел сюда, потратив два часа своего времени. Важно было узнать, помнит ли сестра Патриции о его звонке.